Глава 16. Охота на принца. Адриана Ивановича Непенина, руководителя службы связи Балтийского флота, фактически руководящего его разведкой и контрразведкой, безмерно уважали все моряки. Хоть он и отличался вспыльчивым, а то и вообще грубым характером, это прощалось ему всеми и всецело ввиду его общепризнанного таланта флотоводца. Но речи его всегда изрядно пересыпались нецензурными выражениями, от которых он, как истинный морской волк и холостяк, воздержаться не мог. На этот раз Непенин инструктировал командиров подводных лодок, как английских, так и русских, и им опять предстояло осуществить совместную операцию. «На параллели Лебавы сейчас держится завеса из легких крейсеров. Не трогать. Вам надлежит прорвать эту завесу и незамеченными выйти к Данцигу. Я знаю, что вы спортсмен, кроме...» Но весь свой спортивный азарт разрешаю выказать лишь на обратном пути. До выхода к Данцигу никого не трогать. Кроме и Хотертон выслушали перевод от командира «Волка» старшего лейтенанта Китицына, недавно прибывшего с Черного моря, и послушно кивнули. — В Данциге стоит и собирается скоро выйти в море Кайзерина Августа, — продолжил контр-адмирал. — Крейсер сам по себе откровенное говно. — Ваше происходительство. посмел перебить Непенин и Китицын. «Как мне это переводить?» «Творчески. Литературные изыски можно опустить. Но суть до англичан донести». «Так вот», — продолжил адмирал, — «крейсер — откровенное старое говно. Но на нем, по агентурным данным, собирается проследовать в киль сам принц Генрих. Целый грос адмирал, брат кайзера и командующий немецким Балтийским флотом. Под шумок грядущих баталий под Либавой. «Выход крейсера ожидается через три дня. Не попытаться атаковать, имея такую информацию, себя не уважать». «Нет ли донных мин в Данцигском канале?» — поспешил поинтересоваться Кроми. «Правильный подход», — улыбнулся Непенин. «Ответ. Неизвестно. Считайте, что есть. Так что туда соваться не советую. Ждите Августу Мористии. Ждите на своей позиции. Но не заходите за 18 Меридиан. Там позиция Волка. А Волку не пересекать девятнадцатый. Там Е9. У каждого из лодок своя позиция. Не мешайте друг другу. И самое главное, не утопите друг друга. И учтите, заняв свой квадрат в указанное время, вы четыре дня не имеете права трогать ни рыбачью лайбу, ни дредноут. Вплоть до выхода этой самой чертовой кайзерины. Потом полный картбланш. Топите все, что попадется. Снимайте пенки с этого дерьма. «Теперь вы, Михаил Александрович», — обратился адмирал непосредственно к Китицыну, — «слушаю ваше происходительство. Ваша задача — наблюдать путь из Данцига в Киль, если вдруг наш друг кроме упустит эту кайзерину, в чем я, впрочем, сомневаюсь. Но учтите, подходы к каналу с засранной минами миль на 10, если не на все пятнадцать. Есть входные вехи, вот их фотография, но разглядеть их особенно в мглистую погоду нелегко». Так что не суйтесь туда без необходимости. Караульте на приличном удалении от Устья. Все ясно? Так точно ваше происходительство?» Вытянулся перед адмиралом Старлей. «Ну, с Богом!» Перекрестился Непенин. «Пакеты с более конкретными указаниями вам доставят непосредственно на лодке. Помоги вам, Господь!» Командиры подлодок откозыряли и отправились готовить свои корабли к походу. немцев тоже имелась агентура. Она пронюхала, что Балтфлот готовит атаку на Кайзерину Августу, поэтому, во-первых, принца Генриха уговаривали отправиться в Киль-Посуху, на что последовал надменный отказ. Тогда решили выйти из Данцига на три дня раньше срока. Во-вторых, крейсер сопровождала целое полуфлотилия миноносцев, у которых имелась задача особо внимательно наблюдать за возможной подводной опасностью. В результате, кроме Не успел. С его Е-19 удалось разглядеть лишь удаляющиеся на запад дымы. Полной уверенности в том, что уходит именно Кайзерина, у англичанина не было. Поэтому, передав по радио информацию на «Волк», капитан-лейтенант еще двое суток не реагировал на поблизости транспорты, эсминцы и даже прошлепавший рядом броненосец береговой обороны Захсон. А вот потом, когда стало «все можно», немцы не баловали вышедшую на охоту под лодку обилием целей. Через заданный для наблюдения квадрат за все время прошел только один отряд из четырех транспортов под прикрытием миноносцев. Кроме не захотел возвращаться без побед, он торпедировал пароход Один. Небольшое суденышко в полторы тысячи тонн всего лишь, но хоть не с пустыми руками обратно. Подводные лодки типа «Барс» были весьма противоречивыми боевыми единицами. С одной стороны, однокорпусные, безотсечные, легко повреждаемые и также легко тонущие. С другой, ни одна подводная лодка в мире не обладала столь мощным торпедным вооружением. 12 торпедных аппаратов. 12. И пусть восемь из них бортовые и траверзные, но зато такая субмарина могла врезать залп четырьмя минами сразу. Далеко не каждый эсминец в мире был способен на такое. А окунь уже доказал, что и аппаратами Дживецкого можно топить вражеские линкоры. К тому же эти торпеды выпускались без воздушного пузыря, демаскирующего подлодку. «Дымы из солста! – выкрикнул сигнальщик Волка Рябов. Лейтенант Шенгальц, старший офицер субмарины, немедленно развернул бинокль в указанную сторону. Действительно, наплывали дымы. Учитывая не так давно принятую СЕ 19 радиограмму, это действительно могла быть Августа с эскортом. «Немедленно, командир, наверх!» — крикнул в старшой. В чем дело, Игорь Александрович? Протирая глаза, спросил Китицын. Командир подлодки не спал больше суток и сейчас успел прикорнуть только на пару часов. Кажется, наша, Михаил Александрович, азартно ощерился Шенгальц. Она, Августа, не зря сюда пришли. Так точно, ваш высок в огороде, поддержал старшего офицер сигнальщик. Три трубы и эсминцевых в охранении. Кажется, действительно удачно вышли, задумчиво пробормотал командир, не отрывая от глаз бинокля. «Михаил Александрович, я попрошу вас спуститься вниз и подготовить Волка к атаке. Все аппараты на Товсь. Погрузиться под рубку. Я пока побуду здесь». «Все на Товсь?» — не понял Шингальц. «Именно все. В кои-то веки нам представляется возможность хлопнуть самого командующего немецким Балтийским флотом, принца, брата Кайзера. Не будем скупиться. Тем более неизвестно, каким бортом придется атаковать и бортом ли». Лейтенант спустился вниз, и Китицын немедленно развернул бинокль в сторону немцев. Белые ночи уже миновали, но продолжительность светового дня оставалась все еще весьма и весьма приличной, однако не бесконечной. Солнце уже садилось и слепило глаза немецким сигнальщикам, наблюдавшим за западными румбами, а именно оттуда и подкрадывался к врагам Волк. Но когда расстояние сократилось до 25 кабельтовых, Командир субмарины решил без необходимости судьбу не испытывать и тоже спустился вниз. «Погружение 10 метров. Перископ поднять. И меч 6 узлов. Есть?» «Игорь Александрович, я правильно помню. Первая, вторая, третья, четвертая, седьмая и восьмая установлены на 43 узла, а остальные на 30. Так точно. Но кормовые тоже на 43. Это понятно. Но они, судя по ситуации, не понадобятся». Угол траверзных 25? Именно так. Добро. Идем на сближение. Приготовиться стрелять траверзными правого борта. Сначала третий и седьмой. Через 10 секунд четвертый и восьмой. Китицын лихорадочно просчитывал угол, под которым следовало выводить на курс атаки волка. Скорость цели где-то 12-14 узлов. Курс. Благо, что идет прямо и не виляет. Атаковать не дальше, чем с восьми кабельтовых. А уж около двенадцати. «Поворот вправо на пять градусов по компасу!» Командир намертво принял к окуляру перископа. «Есть вправо пять градусов!» Немедленно отозвался рулевой. «Так держать!» «Вроде пора!» Старший лейтенант почувствовал, как вдоль позвоночника прокатилась струйка пота. «Пора!» Зал. Торпеды завращали винтами, оторвались от подлодки и пошли сверлить воду Балтийского моря. Аппараты живецкого отличались невысокой точностью, но зато при выстреле из них на поверхность не выскакивал предательский пузырь воздуха. «Третья ушла! Пятая ушла! Седьмая ушла! Девятая ушла!» Зазвучали голоса торпедистов. Волка чуть накренила, ибо слегка сместился центр тяжести из-за потери более чем трех тонн массы с одного борта. Но при водоизмещении лодки почти в 800 тонн это никак не повлияло на ее управляемость. «Ждем!» взволнованно выдохнул Шенгальц. «Ждем». Не отрываясь от перископа, согласился Китицын. «Через двадцать секунд будет ясно». Вся команда затихла в напряженном ожидании. Секунды казались часами. «Есть!» прошептал командир, увидев, как блеснуло огнем на борту немецкого крейсера. И там же вырос водяной фонтан. «Мы попали, ребята!» Свет летит быстрее звука, поэтому грохот взрыва на борту «Волка» услышали чуть позже. И уж тогда никаких сомнений не осталось. Ура! Дружно заорали все, от последнего матроса до первого после бога. А потонет ли корыто-то здоровое? Засомневался старший офицер, когда прошла первая эйфория успеха. Потонет, решительно ответил Китицын. Приготовиться к повороту на обратный курс. Траверзный левый борт к бою. Рискуем, Михаил Александрович, весело посмотрел на командира Шингальц. Сейчас здесь немецкие эсминцы начнут нас искать. Риск — наша профессия, — улыбнулся старший лейтенант. А эскорт сейчас в первую очередь озабочен, чтобы их принц ноги не промочил. Так что доведем начатое до конца. Я не уйду отсюда без уверенности, что мы угробили эту лоханку. Крейсер Кайзерина Августа был уже очень пожилым. 23 года для боевого корабля возраст более чем почтенный. Однако с началом войны его вывели из резерва и отправили служить хотя бы в береговую охрану, и то не особо напрягая боевыми выходами. Тем не менее, машины на нем работали вполне исправно, и свои 19 узлов Кайзерина держать могла. Поэтому и выбрала я принц Генрих для своего визита в Киль. И комфортно, и быстро, и отвлекать от выполнения боевых задач никого не надо. Кроме эсминцев эскорта, конечно. Корветный капитан Ленг, командир крейсера, с самого выхода из Данцига был весь на нервах. Шутка ли, сам Гросс-адмирал, брат кайзера на борту. А разведка предупредила о возможности атак русских и английских подводных лодок. По его мнению, в данной ситуации принцу следовало отправляться на встречу с руководством Хохзее зеев по железной дороге. Но командующий силами Балтийского моря решил, что этим покажет своё малодушие и настоял на морском маршруте. Разве что распорядился ускорить выход на трое суток. В результате Ленк не позволял себе отлучиться с мостика все время пути, за исключением 20 минут на обед и пары визитов в гальюн. А куда ты тут денешься? Ночевать собирался в кресле, в ходовой рубке. И сейчас, наравне с сигнальщиками, наблюдал окрестную акваторию в бинокль. Не появится ли где бурун от перископа, не вспухнет ли на волнах воздушный пузырь от торпедного выстрела. Клонящееся к закату солнца, мало способствовало эффективности наблюдения на западных румбах, слепя своими лучами наблюдателей. Но чего-чего о возможности его выключить раньше времени или хотя бы убавить свет у германских моряков, понятное дело, не имелось. Принц на палубе и мостике появлялся изредка. Основное время он проводил в своем салоне, обсуждая с офицерами штаба план предстоящей встречи. С флагманского эсминца из корта в небо ударили две красные ракеты. Одна обозначала обнаруженный перископ, а две — торпедную атаку. «Следы торпеды на правом крамболе! Идет на нас!» Почти одновременно с этим выкрикнул сигнальщик. «Вторая тем же курсом!» «Тревога! Все по местам!» Нервно начал сыпать приказами командир. «Лево руля!» «Гросс адмирала на мостик! Приготовиться к открытию огня!» «Ныряющие снаряды к орудиям!» Кайзерину повалило влево. и, кажется, ей удавалось разминуться с пузырчатыми следами, несущими смерть. Торпеды проходили перед носом корабля. Еще две! А вот от этих уйти уже не удавалось. Первая пара скоростных, 43 узловых, отвлекла на себя все внимание, а в это время подобрались и те, что шли на 30 и обе ударили в борт крейсера. На одной не сработал взрыватель, зато вторая шарахнула исправно. Произошел сильный взрыв под мостиком, В воздух поднялось облако газов и угольной пыли. Водой заполнилась первая кочегарка и один погреб с боезапасом. Все приборы управления огнем вышли из строя. Главный трюмный пост затопило, что исключило возможность пользоваться трюмными магистралями. От взрыва заклинил рулевой привод, и пришлось перенести управление в румпельное отделение. «Подлодка?» Принц Генрих скарабкался по трапу на мостик легко и быстро, как юноша. Он не стал задавать бессмысленных вопросов, типа «что случилось?». Все было очевидно. «Подлодка, ваше высочество», — хмуро кивнул Лэнг. «Каковы повреждения?» «Пока точно не знаю. Жду докладов. Чувствительно садимся носом. Диферент продолжает нарастать. Ну, крен на правый борт, как можете наблюдать. Делается все возможное. И какие у нас перспективы? Надеюсь довести крейсер до Кальберга, но вам настоятельно рекомендую перейти на эсминцы. Я уже вызвал В-98». «Да уж придется». поморщился гросс-адмирал. «Не пришлось». «Два следа с левой раковины!» Истошно с кормы. Волк все-таки развернулся и саданул еще одним залпом. На этот раз попала только одна торпеда. Но сработала она исправно. Прямо под погребом боезапаса. Хоть погреба на Августе и были полупустыми, но их детонации хватило на то, чтобы крейсер стремительно пошел ко дну. Эсминцам охранения удалось выловить из воды только 15 матросов.